Благодаря попутному ветру, дувшему с материка, Анжелика добралась до рифов, ограждающих вход в лагуну Чирикви, и сделав еще миль пятьдесят вдоль них, к полуночи подошла к островам быка и тельца. Тут капитан поставил судно на якорь, решив дождаться рассвета. После завтрака Фрэнсис прихватил с собой матроса, негра с ямайки в качестве гребца. отправился в Ялике обследовать остров Быка, более крупный, чем остров Тельца, и населенный в это время года, по словам Шкипера, индейцами, которые перебираются сюда с материка для охоты на черепах. Еще не успев подъехать к острову, Фрэнсис понял, что его отделяют от Нью-Йорка не только 30 градусов широты, но и тридцать столетий, через которые он перемахнул, попав из ультрасовременной цивилизации в обстановку, можно сказать, первобытной дикости. Совсем голые, если не считать лоскутов мешковины на бедрах, вооруженные тяжелыми, необычайно острыми топорами мачете, охотники на черепах очень быстро доказали, что они отъявлены и попрошайки, и не остановятся перед убийством. остров быка принадлежит им объявили они фрэнсису через переводчика матроса, который привез его туда, а телец прежде тоже принадлежавший им в сезон охоты на черепах теперь захватил один бешеный гринго отчаянный сорви голова несговорчивый и властный, сумевший с помощью угроз завоевать их уважение уважение перед двуногим существом еще более свирепым, чем они сами. За серебряный доллар Фрэнсис уговорил одного из индейцев отправиться к таинственному Грингу и передать ему, что он хотел бы с ним встретиться. Тем временем остальные окружили ялик, принялись разглядывать Фрэнсиса, клянчить у него деньги и даже бесцеремонно стащили его трубку, которую он на минуту вынул изо рта и положил рядом. Фрэнсис тотчас дал по уху вору, а затем и второму, выхватившему ее у первого, и вернул себе трубку. В один миг вся толпа ощетинилась мачете, угрожающе засверкали на солнце отточенные острия. Но Фрэнсис быстро унял пыл индейцев, наведя на них свой пистолет-автомат. Они попятились и, сбившись в кучу, принялись зловеще шептаться. Тут Фрэнсис обнаружил, что его единственный спутник и переводчик струсил. Подойдя к охотникам на черепах, он заговорил с ними явно заискивающим тоном, очень не понравившимся Фрэнсису. Тем временем вернулся посланный запиской, и Фрэнсис, поняв, что ему самому придется объясняться с ним, так как наемается надежда плохая, взял у него листок, поперек которого карандашом было нацарапано «Вамос!» «Пошел ты к черту!» «Придется мне, как видно, самому к нему ехать», подозвав к себе негра-матроса, сказал Фрэнсис. «Будьте как можно осторожнее и осмотрительнее, сэр», предупредил его негр. «Эти безмозглые скоты на все способны, сэр». «Садись в лодку и вези меня туда». кратко приказал Фрэнсис. «Нет, сэр, очень сожалею, но нет, сэр», отвечал чернокожий матрос. «Я нанимался, сэр, к капитану Трефезену в «Матросы», но я не нанимался самоубийцей, и я не поеду с вами, сэр, на верную смерть. Самое лучшее для нас было бы убраться из этого пекла. Если же мы останемся, сэр, то нам тут зададут жару, это уж точно».